не помешало ему всадить две пули прямо в то место, которое находилось между ушами чужака. Голова незадачливого плащеносца еще катилась по земле, когда и второй, разрезанный почти пополам очередью из береты, красиво крутанулся в предсмертной агонии и рухнул на землю. Тридцать патронов были отстрелены менее чем за десять секунд, и пустыми гильзами упали в траву вместе с двенадцатью трупами.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 Низкорослого змея, а вокруг безмолвной, едва колышущейся массой стояли оставшиеся враги. Вдруг один из волков, не сводя настороженного взгляда на сосгрудившийся вокруг нежити, завыл, начав с низко низковибрирующей ноты и модулируя, повел ее вверх почти в ультразвук.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 И тут его глотка исторгла длинный, шелестящий звук, на мгновение перекрывшие медвежий рев и вой волков. Как ни странно, именно после этого шелест от как-то передернуло, и они со всех сторон двинулись настоявшую спиной к спине четверку.